Так они не с зарплаты видят, а с колдовства. И синеваты не бедствует. Говорят, у него вилла в Испании. Они же ему и передают. Так все идет. Бабло снизу вверх по цепочке. А сверху вниз покровительство. Лимонов меньше нас служит. А уже майора получил. И Бобров подполковника досрочно. А мы в капитанах перехаживаем. Бабло побеждает зло, криво усмехнулся Степанов. «Может, и нам начать колдовать? Я бы тоже хотел в Испанию. Да и машинку недорогую Аленке купить». «Ничего себе! Ты совсем охуел с этой Аленой?» «Да ты знаешь!» «Не говори так, а то мы поссоримся», — насупился напарник, и Васильев осекся. Степанов мрачно опрокинул рюбку, не предлагая товарищу. Васильев тоже выпил, но без удовольствия, ибо атмосфера единения душ, необходимая для российской пьянки, дала трещину. «Да, дело плохо. Пожалуй, эпизод в кемпинге придется забыть, иначе они рассорятся насмерть. Я хотел сказать, что нам начинать уже поздно», — соскочил со скользкой темы Васильев. «Раз мы сразу не вписали в систему, то и доверия нам нет. Да и места хлебные все заняты. Крыши уже поставлены, система развала, дел налажена. Зачем мы нужны? Да и не хочу я бундиков отмазывать». Так даже лучше. Чуть жареным запахнет, они сразу друг друга сдают. Товарищ оставался мрачным, но явно ссориться не хотел. Ответственность тоже снизу вверх идет, по цепочке. И тормозится на каждом звене. Так что первым в СИЗО отправится. В худшем случае и Бобров. А до Синеватого не дойдет. Не говорю уже об остальных начальниках. Давай выпьем за нас, за честных ментов. «Давай, за дураков». Они выпили, закусили, расслабленно развалились на стульях. «Нет, я себя дураком не считаю», – после паузы произнес Васильев. «Хотя Татьяна думает по-другому».